«Оплачивайте!» «Сначала покажите, что внутри», — потребовала я. «Ну, народ, а!» — возмутилась торговка. «Только бы покапризничать!» «Любуйтесь!» Я посмотрела на бело-желтую гору. «А почему здесь повсюду кусочки ананасов?» «Так украсили!» — сердито ответила Майя. Я схватила крышку. «Ошибочка вышла!» «Здесь написано «марципановый с ананасами». «Способствует похудению».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 «Захочет создать запас на случай, если хозяйка опять отнимет у него питание. В результате потерянные килограммы прибегут назад и приведут еще десяток друзей. Диета — не разовая акция, а на стиле жизни». «Ну, я не смогу до конца дней своих отказаться от бутербродов с ветчиной», — честно призналась я. «Обожаю тамбовский окорок с каемочкой жирка». Вера Николаевна отхлебнула чай.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 На обед был суп, котлеты и пюре из картошки? Отлично. Не вижу никакой логики в раздельном питании. Наш желудок давно уже приспособился получать белки вместе с жирами и углеводами. Наливаете пол тарелки бульона, берете одну-вторую от бифштекса и пюре. И так совсем. Лакомились пакетиком орешков? Там 200 граммов. Вот теперь можете слопать лишь 100. Не забудьте про питье. Спокойно выдували литр Кока-Колы?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 Тут только я перевела взгляд на блюдо и не удержалась от сердитого восклицания. Пролине! но вот чем руководствовалась продавщица, которая подменила коробку, пока я бегала на кассу, а? Ведь я просила клубничный торт, а противная баба поступила по-своему, вишневый всучила. Вера Николаевна аккуратно нарезала торт. Есть люди, которые уверены, что они одни во всем правы, а остальные ошибаются. Навязывают всем свои вкусы.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 поэтому и жил в коммуналке. Никакой у тебя любви к бабушке нет. Голый расчет». «Представляю, что он сделал», — вздохнула я. «Небось, надавал девчонке пощечин». Вера Николаевна села к столу. «Нет». Он промолчал. «Кстати, Иван Николаевич никогда рук не распускает. У него удивительная выдержка». Он поступил на свой манер. Через неделю положил перед ей папку и сказал... специально снял для тебя копии документов. Поинтересуйся». Эти хоромы дали не Вениамину Михайловичу, а Вере Николаевне, ее начальство всех рангов, очень уважает, поэтому и выделила ей трешку. Зять пришел к теще примаком и не ушел от нее после кончины жены. Вениамину очень удобно было, превратил мать покойной супруги в кухарку, поломойку и прачку.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 В детстве Алла была милейшим ребенком. Я испытывала к ней жалость. Девочка потеряла мать. Более того, она вроде явилась причиной ее смерти. Лене, моей дочери, врачи рожать запрещали. У нее ведь был порог сердца. И кардиолог сказал, немедленно на аборт. Иначе никаких гарантий. Но дочка уперлась. Мы с зятем отвезли ее в больницу. Через день она вернулась. И, казалось, жизнь потекла по-прежнему.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 и обрисовала ситуацию с алой Вера Николаевна молча слушала рассказ. Я завершила его словами. «Извините за причиненные переживания. Мы полагали, что вы в курсе дел внучки. Правда, ни Константинова, ни ее гражданский муж не упоминали вашего имени. Но мы подумали, что женщина, которая поднимала малышку с младенчества, является для нее родным человеком». Вера Николаевна криво усмехнулась. «Вас не насторожил факт раздела нашей квартиры?» «Дорогие друг другу люди так не поступают». «Ну, иногда старшее поколение не хочет мешать молодым создавать свою семью», — возразила я. «Некоторые родители считают, что лучше отделить детей». «Простите еще раз. Может, вы вспомните имена близких подруг Аллы, ее одноклассниц? Часто связи, завязавшиеся в школьные годы, бывают очень крепкими. С кем ваша внучка могла откровенничать?» «Уж точно не со мной», — сухо сказала Вера Николаевна.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 «Нет пророков в своем отечестве», — вспомнила крылатую фразу Вера Николаевна. «Внучка меня не оценила по достоинству. Записала меня во враги. Я совершила ошибку, охраняла ее от неприглядной правды, берегла неокрепшую детскую душу. А что получилось? Одно время я бессонницей мучилась, лягу в кровать и перебираю в уме мысли, словно четки. Может быть, следовало лет в шестнадцать посадить перед собой Аллу и рассказать правду ей про маму-папу.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 Это закон бумеранга. Бросишь дерьмо, оно назад прилетит. Посеешь добро, пожнешь удачу. Ты свой выбор сделала, ступай с миром. Ваня, иди сюда. Я уловила тихое поскрипывание. В кухню въехала инвалидная коляска, в ней сидел худой старик, похожий на сердитую птицу».